Глава 15. Ромка. Алексей приближался к парку. Чёрная поверхность с мёртвыми деревьями, потерявшими мелкие веточки от того, выглядевшие зловеще, будто придуманными для страшной детской сказки декорациями. Но в детские сказки Алексей с некоторого времени не верил. Точнее, они уже не казались ему детскими. Все страшилки, которые раньше, казалось, могли быть только в художественных и не очень художественных фильмах, оказались недостаточно страшными по сравнению с его сегодняшней реальностью. И вот сейчас он с чужим непроверенным автоматом с двумя обоймами и пистолетом идет по страшному лесу выручать людей, словно герой из какой-то сказки. Но героем он себя никогда не чувствовал и не представлял, каково это быть героем. Сейчас он чувствовал опасность и страх неизвестности, с которым он готов был справиться, но от этого никакое воодушевление не охватывало его. Вот достроение замаскированного под электроподстанцию остается всего-то метров сто. Сумерки в темном окружении этого парка делают зрение неверным, а тени деревьев глубокими и самостоятельными. Словно они не тени, а непонятные существа, разлегшиеся здесь у него на пути. Но надо осмотреться. Люди внизу должны наблюдать за ним через камеры. Стало быть, желательно идти на камеру прямо, так будет понятнее им и легче ему». Алексей пригляделся к крыше здания. Три камеры смотрят по своим углам, а четвёртая дальняя от него вроде как в его сторону. Хорошо, что камеры крутятся на 360. Сейчас получается, что обе смотрят в его направлении. Это хорошо. Он уже было собрался двинуться дальше, но что-то остановило его. Что-то новое было в этой картине. До сих пор он не смотрел с такого расстояния на будку. Изучал ее вплотную с монитора в диспетчерской. А тут вроде на крыше выступает что-то на фоне темнеющего неба. Ну да, наверное, оно и раньше там торчало. Просто когда подходишь ближе, этого становится не видно. Алексей отогнал от себя ненужные мысли и продолжил движение. Прошел метров двадцать. Что-то на крыше по-прежнему торчит. Странно. «Ладно, некогда. Идем дальше». Еще пятнадцать метров. Он поднял голову, надеясь увидеть, что торчание с крыши пропало. «Нет, все еще там. Вроде как не изменилось даже. Хотя наполовину должно было пропасть». Еще десяток метров. «Торчит». Еще пять. «Мороз продрал по коже». «Торчит» и смотрит на него человеческими глазами, не моргая, не сводя глаз, а он, безумец, идет постоянно на это, не пытаясь приглядеться получше. Алексей замер. Прикидываться сейчас, что он ничего не видит, поздно. Убегать? Нет, бесполезно. Страшно? Да, одури, но организм настолько за несколько дней напитался стрессами, что короткая вспышка страха ушла, уступив место холодному рассудку. Но только вот что делать? Идти, как ни в чем не бывало, к сканеру? Эта тварь просто скрутит его и заразит. Стрелять с такого расстояния не попадет, да и сможет ли выстрелить? Черт, наконец негромко ругнулся Алексей. А тварь по-прежнему пялится на него черно-коричневым в сумерках лицом. Женским лицом с остатками длинных волос, взглядом насекомого. Без вожделения, без чувств, без возможности прочитать мысли. А может ли этот гнус быстро бегать? Может быть, отвлечь его вниз, оттащить в сторону, а самому рвануть к сканеру? Он не такой, чтобы бегун». Кроме того, почти два с половиной месяца в тесном помещении точно, не быстро, недалеко не сможет убежать. Дождаться Ромки и тогда отвлечь ее, чтобы он нажал на сканер. Да, похоже на то. Но сколько времени будет подниматься лифт? Они с Ромкой уже не жильцы. Отступить не поможет. Они все равно не жильцы. Голова твари вдруг повернулась на 90 градусов вправо от Алексея. Там, в сумерках, среди черноты, еще очень далеко, едва заметно угадывался свет фонаря, и что-то светлое легкомысленно мелькало взад и вперед под детский шаг. «Ромка!» — с отчаянием понял Алексей. «Надо предупредить!» Одна из камер повернулась в сторону, куда сейчас смотрел и Гнус, и Алексей. Алексей подавил стон. Люди ждут. «Ромка, не подходи!» – заорал Алексей изо всех сил, взяв на мушку Гнуса, чью голову он все еще мог наблюдать без понимания, что кроется за ней. Фонарик замер и потух, но темнота указала местоположение сопровождающего Ромку робота, который включил, пусть не ярко, собственный свет. Тварь пришла в движение. На секунду скрывшись из виду, она вдруг появилась со стороны здания ближе к мальчишке, и медленно корпус за корпусом доработанных хирургом рук начала спускаться на землю. Ромка беспечно шёл позади боевого робота, помахивая фонариком, и нёс через плечо целых два водяных автомата. Крик «Ромка, не подходи!» он своим острым слухом услышал со всеми нотками. Он понял, что у дяди Лёши проблемы и словно ждал команды к серьёзному действию. Сев тут же на землю, он открыл один из нескольких баллонов с жидкостью для розжига. Влил его целиком. Баллон был большим, почти на литр. Поменьше немного, но все равно большим. Он сейчас покажет, как он умеет воевать с Гнусом. Еще один водяной автомат он тащил для дяди Леши. Вдруг у того не окажется оружие, а он даст ему свое, и вместе они наделают кучу дел, потому что они бригада». Второй автомат был заполнен, и он повесил его на шею робота, замершего после остановки вверенного ему под охрану объекта, а именно ромки. Зажигалки, которые могут гореть сами по себе, если их оставить в нужном положении, были в карманах куртки, а выкидуха в кармане штанов справа. «Все честь по чести, как положено. Пора мочить гнуса. Только вот как?» Начинать первым ему не полагалось, поскольку он не был старшим, а лезть поперек старшего себе дороже, это он знал. Поэтому, встав за деревом, обратился вслух. Между тем жуткая тварь полностью спустилась с здания и со скоростью человеческого шага двинулась прямиком к Ромке. У этой твари высотой чуть ниже пояса ходильные конечности уже не были руками, а имели на один мощный вставленный сустав больше. Только руки первого явно женского тела были без изменений. Пятна по всей поверхности тела в сумерках делали ее движения неясными, но в них чувствовалась сила и скрытая скорость, которую сейчас ей не нужно было применять. Один ее вид, даже подготовленного Алексея, ввел в ступор, и он не смог посчитать корпуса этой дряни. Забыв, как дышать, он со своего места, не чувствуя рук, поднял автомат и, не веря в происходящее, пошел в сторону строения. Стрелять в нее с автомата казалось бесполезной затеей. Он помнил, сколько выстрелов приняла в себя та, меньшая по размеру, истощенная долгим голодом тварь. Но Ромка, что делать с Ромкой? Она же идет к нему. Почему? Он ведь не бросился убегать, это далеко не Алексей в детстве. Тем временем расстояние между тварью и лифтовой было уже с десяток метров и увеличивалось. Это могло быть спасением для них обоих. Силой воли заставив себя перевести взгляд настроения, Алексей зашагал к нему. В сумерках сканер, приделанный к стене, манил своей темной поверхностью и обещанием чудо спасения. Тварь двигалась между деревьями к вдруг заинтересовавшему ее ребенку. Что бы ни было ее мотивом, сейчас это было к лучшему». Бросая косые взгляды на покинувшую пост тварь, Алексей уже бежал последние метры до сканера, как вдруг дробный топот тяжелой поступи заставил его повернуть голову. Гнос развернулся и несся к нему. Причем Алексей совершенно точно понимал, что не успеет коснуться рукой поверхности прибора. Развернувшись вправо, Он увидел вперевшийся в него взгляд черных с коричневым белком глаз, словно насекомое без всякой эмоции, смотрящего на него. Тварь бежала, но голова, несмотря на шаг бесчисленных конечностей, была стабилизирована и не тряслась. Кошмарно и гипнотически. Он уже видел этот взгляд, там за стеклом. Развернувшись, он нажал на курок. Автоматы-патроны, пролежавшие неизвестно сколько времени в прахе, под дождями и ветром, сдержали свое слово. Разорвавшая, наконец, немое кино грохотом огня и дымом пороха очередь прошла вдоль правой части тела гнуса. Алексей промахнулся мимо головы, но промахнулся так удачно, что почти вся очередь из десятка выстрелов, задирающая ствол автомата, прострочила, казалось, хаотично переставляемые конечности. Тварь повело вправо, и она вдруг завалилась не в силах совладать с инерцией тела. Где-то позади этой твари выскочил тыкая в нее своей нелепой цветной игрушкой «Ромка». Отважный мальчишка что-то кричал и, как будто играясь, нажимал на курок своего. Алексей не поверил своим глазам. Цветного автоматика! БР-27. Грозная боевая машина на полусогнутых, двигалась вслед за Ромкой, таща на ремне точно такой же дурацкий цветной автомат и не подавала никаких признаков агрессии в сторону Гнуса. Алексей открыл рот. Робот просто не понимал, что он видит. В его базе не было такой формы гнуса. Когда создавалось программное обеспечение для боевых роботов, таких форм гнуса еще не было. Между тем случилось сразу две вещи одновременно. В воздухе сильно запахло химией, а гнус уже встал и рысью двинул на худных АВ. Алексей попятился, запнулся о что-то на земле и, падая, выпустил несколько выстрелов, не глядя. Тонко завопил Ромка, а позади твари, вдруг набирая силу, освещая ее протянутые уже к нему руки, взвилось свирепое ярко-оранжевое пламя. Тварь заорала, и теперь-то на ее лице появилось хоть какое-то выражение. «Гримаса боли!» Она резко развернулась передней частью к так сильно недооцененному ею мальчишке, а большая ее половина сзади полыхала огнем. Огонь стекал со спины, охватывал конечности, пыхал и поджигал, встекая землю под ней. Шипя и хрипя, она инфернальной горящей скалопендрой понеслась задропанувшим от нее мальчишкой. «Но куда там?» Ромка оказался гораздо более шустрым на ногах, чем Алексей. Он, очевидно, бросив что-то горящее в гнуса, тут же бросился убегать и теперь был на приличном расстоянии, петляя между нечастыми деревьями так, что Б.Р. едва поспевал за ним. Теперь картина парка выглядела еще более страшной, чем в любой из сказок. «Горящие следы гнуса», Подсвечивали тропинку, где адская тварь, дымя и освещая собой округу, неслась за мальчишкой в мертвом заброшенном парке сумеречной Москвы. Алексей бросился к сканеру, приложил руку. Сканер пикнул и ответил красным сигналом отказа его ладони. Похолодев лицом и отставив автомат, Алексей приложил другую руку. Сигнал красный. Выйти обе руки об себя, приложил по очереди сначала правую, потом левую. Красный силуэт подсвеченной ладони. «Красный!» Вдалеке заорал Ромка. Не оборачиваясь, Алексей заорал что-то в ответ, не помня себя, ударил изо всех сил в красный силуэт ладони, подхватил автомат и бросился по явно читаемому следу на помощь ребенку. Ромка вначале оторвался от твари. Он бежал по черной земле, топоча маленькими ножками в желтых ботинках, удачно перешагивая мелкие, но опасные трещины в земле. Небольшие подъемы и ямы, оставшиеся будто от давнишних бомбардировок, сбивали шаг, в сумерках обманывая глаз, не точно определяющий расстояние до земли. Бестолковый и бесполезный боевой робот бежал позади на полусогнутых, прижав игрушечный автомат руками. Хоть какая-то его программа сработала автоматически, и он, пугающим недоразумением, вместе с Ромкой убегал от горящей и чадящей адской твари, работая торшером, подсвечивая своим светом деревья и вдруг возникающие из темноты скамейки. Гаргона же уже просто дымила, смрадным паровозом за разной плоти, постепенно набирая скорость. Разобравшись со своими длинными ходульными конечностями, выровняла шаг и начала нагонять их. Ромка начал петлять между деревьями, поскольку он заметил, как непросто было ей входить в поворот. Один раз она даже тоже споткнулась обо что-то и свалилась на бок» но через несколько секунд, шипением разбрасывая лапами землю, выровнялась и возобновила погоню. Это напоминало какую-то детскую, но страшную игру, где убегающий от ужаса ребенок, за которым двигался бестолковый робот, постепенно терял силы. Куртка мешала бежать, и он с трудом на ходу расстегнул и бросил ее в сторону, Одновременно закладывая виражи и меняя направление, когда слышал страшный дробный топот ладоней тварей по земле уже очень близко. Чувствуя, что силы уже по-настоящему покидают его, Ромка отчаянно понёсся обратно к Алексею. Рот был широко открыт, куртка, карманы которой были набиты зажигалками, потеряна, цветной желто зелёный автомат выкинут а голова непроизвольно закинута выше, чтобы было легче дышать. Чудовище, дымящее синими клубами, потрескивая лопающиеся на ходу и срастающиеся вновь кожей, что очевидно причиняло ей сильную боль, поскольку гримаса боли не сходила с ее лица, не отрывая взгляда, упорно преследовала ребенка. Несколько выстрелов из автомата – Легкие попадания пуль в правый бок от вставшего на одно колено Алексея. Тварь, казалось, не обратила никакого внимания на это. Но вот еще несколько выстрелов, теперь уже взятых чуть ниже и ближе к передней части скалопендры. Звук смены обоймы. С небольшого расстояния попадания получались уверенными даже у такого стрелка, как Алексей. Идущая на всем ходу прямолинейно горгона не смогла упереться на поврежденное и, крутнувшись через правую часть, безобразной змеей перекатилась сама через себя, с глухим стуком совершив нелепый кувырок прямо перед камерами, замаскированной под подстанцию лифтовой, угодив в воронкообразную, едва заметную яму, подняв черное облако праха. Ромка. Всю дистанцию, за которым бегал БР с водяным автоматиком, развернулся, сорвал с шеи робота игрушку и начал поливать из него, казалось, потерявшего ориентацию и управление своими бесчисленными конечностями гнус. Чуть поодаль, в хрипящую и заходящуюся болью тварь, разрядил до щелчка последнюю автоматную обойму «Алексей». Тут же схватил пистолет и открыл огонь один за одним выстрелом, целя в голову, но чаще промахиваясь. Поймав несколько пуль в лицо, тварь спрятала его, закрыв руками и на короткое время замерла, слегка подрагивая и чуть дымя. А с ее задней частью что-то стало происходить. Через секунду раздался где-то уже слышанный Алексеем влажный треск, заставивший его попятиться назад. Но было поздно. Гнус, вдруг избавившись от пяти из восьми корпусов, оставил свою мертвую отдавшую силы часть на земле, стремительно бросился на Алексея и, приняв грудью последние пистолетные пули, повалил его на землю. Удерживая его многочисленными конечностями и весом, Тварь вздыбилась и несколько раз размаху протаранила его страшной головой в лицо. Алексей вскрикнул. Глаза его закатились, а изо рта потекла кровь. Тварь с пятном человеческой крови на лбу победно развернулась, шипя расставила руки, обнажив человеческий торс с женской грудью, удерживаемый словно уродливый кентавр на двух других корпусах. Теперь ее лицо светилось уверенностью победы и неотвратимостью исхода, который знает только она. Ромка попятился назад. Гаргона сделала несколько пробных шагов своим новым укороченным телом. Шаги давались легко и были хорошо скоординированы. Управлять этим было проще, и двигаться, скорее всего, будет она быстрее. Ромка сжал кулачки. В правой руке блеснула выкидуха, он шмыгнул носом. «Ах ты падла! Я тебя за дядю Лёшу!» Он не договорил. БР-27, всё это время не понимавший, что происходит, наконец определил сигнатуру гнуса. Поза, в которой стоял укороченный гнус, а может быть кровавое пятно во лбу – Вдруг нашла какой-то отклик в глубине его программного обеспечения, и он, всё это время стоявший в паре метров от охраняемого им объекта, включил фары своего головного убора на полную мощность и без предисловий кинулся в бой. Безоружный робот, имея в своём арсенале лишь рукопашный бой, возможно, и бросился бы с проходом в ноги. Но его камеры не нашли то, что было ногами, поэтому алгоритмы выбрали другой стиль. Коротко разбежавшись, он с коленом влетел в грудь твари. Грудная клетка с очевидным звуком треснула, заставив ее почти по-женски вскрикнуть. Несколько быстрых и мощных ударов наотмаш сломали челюсть и содрали лоскутом кожу. Каким именно ударом это сделал робот, было невозможно рассмотреть. Гнус поднял свои женские руки, которые робот проигнорировал, и, вцепившись в голову, начал в клинче разбивать коленями корпус. Но Гаргона была значительно устойчивее обычного человека. Она подалась вперед. Схватив робота свободными конечностями и опрокинув, завалилась сверху. Четыре мощные нижние конечности удерживали его, а тварь перекрутилась, словно рептилия, выворачиваясь вокруг своей оси и ударила его о землю. Этого хватило. Удар был наверняка не той силы, чтобы действительно повредить конструкцию, но полученное сотрясение оказалось критическим. Лампочки на ободке мигнули и померкли, оставив Ромку в темноте один на один с этим необоримым созданием. Гнос, словно не веря в свою победу, вывернулся и еще несколько раз таким же образом ударил роботом озимь, выбивая с поверхности черную пыль растительного праха и замер, изучая на предмет активности обездвиженный механизм. Но БР-27, безвольно распластанный в темноте, Уже даже не мерцал своими лампочками. Небо над Москвой уже стало почти чёрным. Вдруг оживившийся ветер обнёс лицо ромки чёрной пылью. Он снова один. Больше никого, кто был бы дорог ему или кому был бы дорог он. Хотя есть ещё кое-что, за что он будет драться. Он вытер нос рукавом, размазывая черноту по лицу. В руке зажата выкидуха, а на глазах выступили слезы. Но это были не слезы страха. «Сверчка, падла, не отдам! Подходи!» Тонким детским голосом отчаянно заорал он. Позади гнуса, облитого жидкостью для розжига, зашипело и осветилось красным. Алексей, покачиваясь, стоял зажженной осветительной шашкой над головой, Выпускающий теперь уже яркий красный огонь. Огонь силы, пришедшего к своей черте человека. «Отойди, Рома!» — хрипло сказал он, и, не выпуская шашки, пошатываясь, двинулся к ним. «Дядь Леш, ты не... нет, ты чего?» — не веря своим глазам, тихо сказал Ромка. Алексей решительно приближался к твари. «Дядь Леш! уже испуганно закричал Ромка, «Дядь!». Тварь развернулась и бросилась на человека, но Алексей не стал убегать. Он ринулся к ней навстречу, в ее смертельные объятия. Пламя снова ярким оранжевым всадником оседлало чудовище. Несколько секунд и тварь и схваченные ею человек молчали, но всего лишь несколько секунд. Оранжевый всадник пламени охватил их обоих, и они закричали. Вновь воспламенившаяся тварь и человек, прощающийся с самым дорогим, что дается ему всего один раз. Словно новорожденный, первый раз увидевший свет, закричал и Алексей. Ромка, находясь в собственном крике, упал на колени, закрыл голову руками и зарыдал. Он никогда еще не плакал так, как сейчас, искренне и беззаветно, беспомощно и безутешно. Гнус горящей куклы отбросил Алексея, так и не выпустившего шашку, а сам прыгнул в сторону, где начал кататься по земле, сбивая пламя, посыпая себя черной мертвой трухой, срывая с себя пропитанные горючей жидкостью кожные покровы и отшвыривая их в стороны. Ему удалось сбить и погасить пламя, но он уже не мог восстановиться. Гнус уже почти умирал. Почти. Лежал неподвижно, дымя смрадом, грудой перегретой заразной плоти, обнажив истощенные мышцы и неестественно расположенные суставы. Единственное, где он мог сейчас взять силы, это забрать их у мальчика». Он помнил, что где-то там у него есть артефакт, который мешает добраться до красного одеяла жизни. И надо найти и выкинуть этот артефакт подальше, и только потом он сможет, возможно, даже остаться в живых. Раздался еще один влажный, едва заметный на фоне шипящей и горящей сигнальной шашки треск. Крайний корпус, почернев и иссохнув до состояния мумии, отломился от твари. Дымящиеся грудой плоти из двух человеческих торсов, Горгона поползла на растерявшегося и сломленного произошедшим ребенка. Ромка, стоящий на коленях и, чтобы не видеть дяди Леши, опустивший лицо к земле, с трудом поднял непонимающий взгляд на звук. Тварь была уже рядом. Одной рукой она схватила его, растерянного и потрясённого, а второй начала срывать с него одежду, отыскивая артефакт. Ни Алексей, ни Ромка не могли знать, что в этот момент, когда Алексей изо всех сил и уже не глядя ударил ладонью по сканеру и бросился выручать мальчишку, тот самый сканер на стене наконец принял пароль. Ни Алексей, ни Ромко не могли представить, с какой скоростью безошибочно набирал нужные команды Санька Порох, отбивая требуемые коды для системы безопасности, сколько еще необходимых процедур закончил он, сохраняя каждую секунду, подгоняя лифт к месту погрузки. Ни Алексей, ни Ромка не могли знать, с каким усилием воли сдерживали свои крики бойцы, чтобы не мешать оператору делать свою работу, бессильно наблюдая происходящее через внешние камеры. Они, полные ярости и решимости, отчаяния и страха за жизнь спасающего их ребенка, уже поднимались на лифте с 500-метровой глубины. Ромка... Тонущий в темноте ночи и мраке сознания видит, как позади твари возникают искаженные гневом лица людей, слышат тяжелые пинки и хрустящие удары прикладов, опрокидывающие чудовище. Яростные проклятия и мат людей, давящих армейскими берцами и рубящих саперными лопатками, безобразное, уже не брызгающее зараженной кровью дымящееся тело. Один из огромных, закованных в броню бойцов, идущих скорым шагом позади всех, сбросил шлем, сотрясаясь от адреналина, опустился на колени возле Ромки. Бережно поднял его на руках. «Жив!» — крикнул он срывающимся голосом, глядя на подрагивающие веки и в затуманенный взгляд. «Жив! Герой! Ты же наш герой!» Огромная фигура воина поэтически нежно прижала ромку к груди и застыла каменным изваянием, закрыв от всех невзгод этого мира. Илья Снайманов Ромка читал роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.